Глава шестая. Наташа всю дорогу о чем-то щебетала, но Марина, погруженная в мысли, никак не могла включиться в разговор. Она лишь иногда рассеянно поддакивала сестре, и, конечно, та немного обиделась: Эй, ты меня совсем не слушаешь. Извини, думаю, как там в дороге Макс. Он мне не звонил. Так еще рано, беспечно отозвалась сестра. Спорить Марина не стала. С Максом они не виделись уже два дня, потому что в один из вечеров он был занят, а в другой уже сама Марина шла к врачу. Теперь Макс уехал, и они не увидятся еще пару дней. Да, она все понимала, он работает, а у нее затянулся больничный, но ничего не могла поделать с тем, что банально по нему соскучилась. «Когда он возвращается? Послезавтра?» спросила Наташа, хоть как секретарь должна была знать. «Завтра вечером, но не думаю, что Макс заедет после долгой дороги ко мне». Наташа только хмыкнула и поинтересовалась. «Ты до вечера останешься?» Марина покачала головой. В позднем телефонном разговоре с Максом она выразила желание приехать в офис и покопаться в книгах. Он не возражал. Возможно, понял, что Марина хочет почитать про проявление способностей. Правда, прощаясь, сказал, что после поездки хотел бы обсудить нечто важное. Наверняка речь опять пойдет о возвращении Марины в команду. «Что за задание тебе дали?» полюбопытствовала Наташа. Сестра не знала о ритуале, поэтому желание полистать книги из библиотеки агентства Марина объяснила якобы заданием. «Так, ничего серьезного. Макс попросил присмотреть за тобой и офисом». Наташа фыркнула и достала ключ. «Скучаешь?» — спросила сестра в спину. И Марина, верно уловив суть, врать не стала. «Скучаю». Да, она тосковала по привычным будням, по команде, но так и не решила, что делать. Ей хотелось вернуться в коллектив, но Марина боялась, что их с Максом отношения могут негативно отразиться на работе агентства. Пусть ни для кого не было секретом, что они встречаются, но на примере Лиды и Геры Марина убедилась, что служебные романы лучше не заводить. И все же что-то внутри кольнуло, когда Наташа расположилась за стойкой ресепшн и включила компьютер. Марине так и не довелось поработать в новом офисе. Здесь ей нравилось даже больше, чем на прежнем месте. Макс учел все пожелания коллег и сделал так, чтобы было не только удобно, но и уютно. Пойду поставлю чайник, заторопилась Марина, пока Наташа не сказала что-то еще про ее возвращение. Скоро Гера придет. О, наш викинг! пропела Наташа и притворно вздохнула. Красавчик еще тот! И как вы с таким концентрированным тестостероном бок о бок работали? Смотри, чтобы Лида тебя не услышала, пригрозила Марина, в жабу превратит. Они же расстались. Ладно, ладно, шучу, конечно. Гера не в моем вкусе, и вообще я надеюсь, что они с видой помирятся. Такая пара забавная. Забавная, хмыкнула Марина. Если бы она знала, что однажды Наташа вольется в команду, не стала бы рассказывать о коллегах. А ну как сестра ляпнет еще что-то такое, за что придется краснеть. Или хуже, напишет об этом в сети. Марина сделала себе мысленную пометку проверить блоги агентства и личный Наташин. У сестры, конечно, был талант раскручивать аккаунты, но за публикуемым контентом стоило бы проследить. И снова она беспокоится о том, чтобы в агентстве все было в порядке. Как же раньше она не понимала своего счастья быть обычной, здоровой и заниматься только организационными вопросами. Марина заняла место Макса и погрузилась в пролистывание книг из библиотеки, но вскоре в кабинет заглянул Гера. О, привет, расплылся он в улыбке. У нас новый шеф? Нет, усмехнулась Марина и поднялась навстречу. Выглядел Гера прекрасно, в модных джинсах, темно-сером свитшоте, с завязанными в хвост светлыми волосами. Макс попросил за вами присмотреть. Может, ЛИДА? С плохо скрываемой надеждой в голосе спросил парень. Неужели надеется на то, что ЛИДА о нем беспокоится, или еще хлеще, что ревнует к Наташе? На самом деле это я напросилась. Стала дома скучно и... «Возвращаться не думаешь?» — перебил Гера и прикрыл за собой дверь. «Не, с шаманом было хорошо. Он всякие вкусности заказывал. Новый секретарь, похоже, тоже дельная. Но мы как-то привыкли к тебе. И он туда же». «У меня не закончился больничный», — уклончиво ответила Марина и покосилась на книгу. Интерес к чтению пропал. Вот и Гера ждет ее возвращения. «Чай будешь?» «Буду», — не стала отказываться Марина. «Там даже печенье есть». — обрадовался Гера. Но прежде чем выйти, задержался на пороге. «Я это... не один приехал. Максу пока не сказал. Не хочу, чтобы он при Лиде брякнул, ну, мало ли. Она тихонечко посидит, мешать не будет. А задание я сделаю». «Гера?» — непонимающе нахмурилась Марина. «Кого он привез с собой? Мари?» «Я с Лаей», — выдохнул Гера. «Не с кем ее оставить. Она, конечно, уже считает себя взрослой». «Тринадцать лет, может, и дома посидеть». «Но я как-то не отважился оставлять ребенка одного в первый день». Марина замерла, не зная, что ответить. Как-то сложно было привыкнуть к повороту, что у Геры оказалась дочь. А еще более неожиданно оказалось услышать в его голосе нежность и заботу. «Пока не проговорись Максу, что у нас посторонний в офисе, хорошо, я ему сам скажу. Лая посидит тихо. Мари уехала, у нее контракт на год» поэтому она и привезла дочку все это конечно неожиданно случилось Гера поскреб затылок открыл рот будто хотел что-то еще добавить но оборвал себя и широко улыбнулся пойдем чай пить проходя мимо кабинета программиста дверь в которой была открыта Марина увидела сидевшую в компьютерном кресле девочку подростка Лая даже не подняла головы занятая тем что что-то печатала в телефоне Марина покосилась на нее отметив что девочка осталась себе верна черно розовые волосы пирсинг в брови и носу, темная мешковатая одежда. За чаем Гера рассказал Марине, что произошло. 14 лет назад, в свое модельное прошлое, он улетел в Мадрид на съёмки и жил в Испании, пока не закончился контракт. В один из дней Гера познакомился с известным фотографом, молодой женщиной Марией. Мари была испанкой по отцу, а по матери русской. На этой почве между Герой и Мари и завязалось общение. Но тема России послужила лишь предлогом, потому что притяжение между эффектным парнем-моделью и красивой 28-летней женщиной возникло сразу и неотвратимо. Мари состояла в браке с респектабельным мужчиной, едва ли не вдвое старше ее. Но ни ее замужество, ни разница в возрасте с Герой в 9 лет, ни то, что они жили в разных странах, не помешало вспыхнуть бурному роману. Гера влюбился впервые в жизни, и Мари ответила ему взаимностью. Но контракт закончился, и парню пришлось возвращаться на родину. Испанка не оставила ему контактов, но он легко разыскал ее через соцсети. Только вот возлюбленная ответила слишком резко и уверенно поставила точку в отношениях. Она замужняя дама, поняла свою ошибку и сделает все возможное, чтобы спасти треснувший из-за ее интрижки брак. Гера попытался забыть Мари, хоть поначалу это было непросто. Но потом его жизнь вошла в стабильное русло, чувства улеглись, в душе наступил долгожданный покой. Только он не знал, что благодаря той интрижке у Мари родилась дочь. Муж простил жене предательство, потому что брак строился не только на чувствах, но и на бизнес договоренности с родителями Мари. Девочку принял и воспитывал как родную дочь. Тем более, что сам он не мог иметь детей. Лая ни в чем не знала отказа. Дорогая школа, шмотки, развлечения, гаджеты — Еще в детстве она узнала, что папа не родной ей, но эту новость, со слов Мари, восприняла спокойно. Биологического отца не разыскивала, того, кто ее воспитывал, любила. Но год назад муж Мари умер от рака, а самой женщине предложили выгодный контракт на год. Правда, ей предстояло путешествовать по разным странам, в том числе и по России. От интересной работы отказываться не хотелось, но что делать с лаей? В Испании не осталось никого, кто мог бы приютить у себя на целый год девочку-подростка. Отец мужа давно умер, престарелая мать страдала Альцгеймером и находилась в резиденции для стариков с подобным заболеванием. Родители Мари еще несколько лет назад уехали в Майами, связь с дочерью почти не поддерживали и вряд ли согласились бы заниматься внучкой такой долгий срок. Впрочем, Мари начала присматривать в Америке для дочери закрытую школу с проживанием. Но все же решила покаяться перед Герой и познакомить с ним Лаю. Оказывается, все эти годы Мария отслеживала через социальные сети передвижения бывшего любимого, благо тот вел блог. Только Гера такому повороту не обрадовался. Шок, неприятие, злость на Мари за то, что она так с ним поступила. Но когда остыл, решил наладить с девочкой отношения, познакомить ее с родными дедушкой и бабушкой. Он ужаснулся, представив, что его дочь будет целый год жить в Америке в какой-то закрытой школе и посчитал, что ему дан шанс наверстать все упущенное. Девочка, конечно, в восторге не пребывала. Ей хотелось остаться в родной Испании, ходить в привычную школу, жить в своем доме, но выбора ей не дали. Мари как-то договорилась о том, что Лая продолжит обучение дистанционно, но все же было решено найти ей репетиторов и устроить в школу в России. Гера, конечно, взвалил на себя довольно непростую ношу, тем более, что должен был ежедневно ездить на работу. Да еще из-за таких событий расстроились его личные отношения, потому что Лида не приняла наличие в жизни жениха дочери. «Поговорю с Максом, может, даст мне возможность работать из дома», задумчиво проговорил Гера, не заметив, что во время своего рассказа успел прикончить пачку печенья. «Хотя бы первые месяцы мы с Лайей привыкаем друг к другу». Ей нужен репетитор по-русскому, мне по-испанскому. Я кое-что помню на спанише, но на уровне «заказать бутер в кафе». Марина улыбнулась, хоть внутри все сжалось от мысли, что Гера только подкинет проблем Максу. Впрочем, может, так будет и лучше, если программист станет работать из дома, меньше станет маячить перед глазами обиженной ведьмы. Мария оставила ту его кучу денег на содержание Лаи, да еще и мне сверху. Я могу вообще не работать. «Но не могу не работать», — добавил Гера. «Хотя, конечно, у меня сейчас зад в мыле. Но я считаю, что правильно сделал. Мог бы, конечно, послать Мари куда подальше, но кем я после этого буду?» «А с Лидой не думаешь поговорить?» — спросила Марина. Ответить Гера не успел, потому что на кухне появилась Лая. Девочка глянула волком на сидевшую за столом пару, и Марина снова поразилась, как Лая похожа на отца. Те же черты лица, пронзительно-голубые глаза. «Даже теста на ДНК не надо». «Что, радость моя?» — спросил Гера, и голос его потеплел. Девочка продолжала стоять на пороге и хмуро таращиться. Он повторил вопрос на испанском, ломаным, с акцентом. Лая что-то ответила, Гера почесал затылок, затем подвинул к себе телефон. «Так, тут нужен переводчик. Это жесть, конечно, когда дочь на твоем родном языке не бельмеса. Но что поделать?» С этими словами Гера протянул девочке телефон. Лая на мгновение закатила глаза, потом набрала фразу. «Так, понял. Во время обеда зайдем в магазин. А пароль я тебе сейчас дам». Гера поднялся и вместе с Лаей вышел. Марина вымыла обе чашки и вернулась в кабинет Макса. Но ее уединение вскоре нарушила Наташа. «Ты еще побудешь? Я забыла, что у меня во второй половине дня консультация перед экзаменом. Выручишь?» Я собиралась скоро уходить. Недовольно отозвалась Марина, но сестра сложила у груди руки и забормотала. Пожалуйста, пожалуйста, ты же не хочешь, чтобы я завалила сессию. Мне всего ничего до выпуска осталось, и я как бы тут тебя замещаю. Шантажистка, вздохнула Марина, хоть и без уговоров Наташа признала ее правоту. Тогда после обеда я уеду. Не волнуйся, я все успею сделать. Тебе только нужно будет посидеть на телефоне. Иди уже, махнула рукой Марина и не смогла спрятать улыбку. Наташа упорхнула, но успела прощебетать, как любит, свою старшую сестру. Марина убрала в шкаф том Мистерио и вытащила другую книгу, но в кабинет снова постучали. На этот раз сестра не влетела, а вошла чинно, да еще не одна, а в компании красивой девушки-блондинки и импозантного молодого мужчины. «Вот, директор в командировке, но воспримет его... Э -э заместитель», отчеканила Наташа, скромно опустив ресницы. Марина вытаращила глаза. «Заместитель? Да что тут сестра устроила?» Но Наташа, спросив, не желают ли гости что из напитков, уже выскочила из кабинета. Марине ничего не оставалось, как пригласить клиентов присесть. Попутно она поправила волосы и пожалела, что оделась в удобные джинсы и широкий свитер ярко-желтого цвета, в котором выглядела девчонка и никак не заместителем директора. Молодой мужчина кинул Марину оценивающим взглядом и, видимо, ее вид, а особенно заливший щеки румянец, нашел забавным, потому что улыбнулся. Зато его спутница все приняла за чистую монету. Опустившись на предложенный стул, она сразу перешла к делу. «У меня пропал кот. Вы его отыщите?» Гостья, представившаяся Дианой, замолчала и требовательно уставилась на заместителя. От неловкой паузы Марину спасла Наташа, которая вошла в кабинет и составила с небольшого подноса стакан с водой для девушки. Мужчина же, глянув на секретаря, спросил, можно ли воспользоваться туалетом, и, бросив своей спутнице, что подождет снаружи, вышел. «Так вы его найдете? требовательно повторила посетительница, когда дверь закрылась. «Мы не занимаемся поиском пропавших животных», — осторожно заметила Марина. «Раньше и доводилось общаться с клиентами». Занимать их, успокаивать, если требовалось, рассказывать подробно о деятельности агентства. Но сейчас она от чего-то испытывала неловкость. Может, потому что клиентка была ослепительно красива и будто давила своим превосходством? А Марина. А Марина в своем ядрено-желтом свитере оверсайз никак не могла войти в роль начальницы. Мне сказали, что у вас в команде работает экстрасенс. Пусть он посмотрит фотографии Фили и скажет, куда он пропал. Она. Не он, а она, экстрасенс. Сейчас Люсинда находится в командировке, будет через два дня. Я свяжусь с э, э, директором и спрошу, возьмемся ли мы за поиски. Ой, уговорите его, пожалуйста. С девушки разом схлынула спесь, на глаза навернулись слезы. Скорее всего, это высокомерие, которое вызвало у Марины неприязнь, оказалось наигранным, а на самом деле девушка очень переживала за пропавшего любимца. Гостья сморгнула наращенными почти до бровей ресницами и вытащила телефон. «Давайте я скину вам фотографии, Фили. А вы их перешлете директору? Или нужно было принести распечатанные снимки?» Мм, достаточно тех, что у вас есть», — стараясь держать ровное лицо, сказала Марина и продиктовала свой номер. А что еще оставалось? Хозяйка подозревала, что кот умудрился проскользнуть в открытую дверь, которая когда она получала от курьера посылку. Подъезд и окрестности уже обследовали, соседи обзвонили, но Филя исчез. «Я боюсь, что он сбежал на улицу, но это для него смерть!» — расстроенная воскликнула девушка. Марина открыла на своем телефоне фотографии Фили и увидела лысое морщинистое существо в жилетке и шапочке с помпоном. «Миленький, Филя!» — выдавила она. «Да, он сладенький!» — заулыбалась девушка. «Мы вам перезвоним» дежурно сказала Марина, прикидывая, как сообщить Максу о таком необычном заказе. «Вам сейчас заплатить или потом?» — засуетилась гостья. «Я вам позвоню и все скажу». Марина проводила гостью в коридор и увидела, что сопровождавший клиентку мужчина стоит возле стойки ресепшн и о чем-то с улыбкой разговаривает с Наташей. «Пойдем, Муся», — сказала гостья, подходя к нему. «Мне перезвонят. Надеюсь, мне помогут найти Филю». «Надеюсь», — сказал мужчина и придержал своей спутнице дверь. Когда пара ушла, Марина с удивлением заметила, что лицо у сестры пунцовое, как помидор. При этом Наташа улыбалась от уха до уха, но, поймав взгляд Марины, постаралась изобразить серьезное выражение. «И что это было?» «В смысле?» «Ты флиртовала с клиентом». «Не флиртовала, а просто разговаривала». Наташа покосилась в зеркало на противоположной стене, ахнула и приложила ладони к щекам. «Ужас какой! Кошмар, какая красная!» «И как это понимать?» — нахмурилась Марина. «Сестру мало чем было смутить. Что ж ей такого наговорил Муся?» «Никак», — отмахнулась Наташа. «Я просто поговорила с Владимиром». «Владимиром?» «Ну да, он представился и спросил моё имя, и как давно я тут работаю. Все. Чего пристало?» Марина хмыкнула и, услышав звонок своего мобильного, отправилась в кабинет. Но в спину ей полетела фраза Наташи. А все же этот Владимир красавчик, да? Жаль, что небожитель. Но Наташа так громко вздохнула, что Марина понадеялась, что сестра вскоре забудет про своего небожителя. Наташа ветреной не была, скорее излишне романтичной. Любила сентиментальные романы, скупала их пачками и свято верила, что однажды у нее случится большая и светлая любовь, как в книгах. Но несмотря на излишнюю романтичность... Сестра обычно держала оборону, потенциальным кавалерам отвечала дерзко и мало кому позволяла даже пригласить ее в кино. Впрочем, все ухажеры, которые добивались внимания Наташи, были со слов самой девушки какими-то невнятными. Отношений ни с кем так и не случилось. Звонил Макс, сообщил, что все благополучно. Марина воспользовалась случаем и рассказала про клиентов. Макс посмеялся, пообещал показать фотографии фири Люсинди и уже через минуту после завершения разговора снова перезвонил. «Люсинда спрашивает, искала ли Диана кота в шкафу? Это Люси по фотографиям увидела?» «Нет, просто предположила. Говорит, что коты любят прятаться в укромных местах и молчать», сказал, посмеиваясь Макс. могу ли я передать это клиентке как видение от экстрасенса? Ну, можешь нагнать тумана. Если бы ей звонил шаман, то он бы еще в трубку бусами погремел». Марина засмеялась, попрощалась и позвонила Диане. Девушка выслушала ее внимательно, но с плохо скрываемым недовольством напомнила, что обыскала всю квартиру, звала Филию и приманивала его любимым лакомством: Кота в доме точно нет. Но вы все же загляните в шкаф? Загляну, конечно, нехотя согласилась девушка, и попрощалась. После обеда ушла Наташа, а вскоре и Гера с Коллега сказал, что позвонит Максу, и сам с ним будет обо всем договариваться. Оставшись одна в офисе, Марина плюхнулась в кресло за стойкой ресепшн и недоверчиво усмехнулась. Однако, как так получилось, что в агентстве осталась одна единственная «она», которая даже тут не работает? «Макс, у тебя явные проблемы в коллективе», — тихо пробормотала Марина, пробегая взглядом первую в этом году запись Наташи в ежедневнике. «Сделать доставку кофе, бумажных полотенец и печенья». Марина открыла шкаф, проверила наличие канцелярии, добавила в список еще ручки, ластики, стикеры и со вздохом открыла на компьютере папку с таблицами, которая скрупулезно записывала все заказы. Потом страницу интернет-магазина и принялась складывать в корзину необходимое, потому что сделать заказ Наташа забыла. Зато в блоге агентства уже красовалась новая запись. «Мы вышли с каникул. Если у вас завелось фамильное привидение или из шкафа выпал оживший скелет, «Срочно звоните нам. Мы летим на мётлах». «Обалдеть, креативщица!» — проворчала Марина и поставила лайк. «Просто сестре за старания и для повышения охватов». Зазвонил городской телефон, и Марина машинально сняла трубку. «Алло, э, это Мистерио? Агентство?» — услышала она взволнованный мужской голос, и когда подтвердила, собеседник явно вздохнул с облегчением. «А, могу я позвать девушку Марину?» «Это я?» — с удивлением ответила она, но когда звонивший представился, обрадовалась. «Да-да, Тимур, конечно, я вас помню». Тогда, прощаясь с несчастным парнем-танцором в холле гостиницы, Марина, поддавшись порыву, сказала ему про агентство, которое занимается расследованием аномальных случаев, в том числе странных смертей. Не надеялась, что Тимур вообще ее услышал. Но, оказывается, он не только запомнил название, нашел контакты агентства, но и решился на звонок. «Я по поводу гибели Василисы. Знаете, мне бы хотелось узнать правду». Марина немного поговорила с парнем, объяснила, что Макс с частью команды в командировке, но по счастливой случайности находится не так уж далеко от города Тимура. Она пообещала связаться с Максом и записала в ежедневник телефон. «Тик-так, тик-так». Марина не сразу поняла, отчего часы в холле стали такими шумными а потом спохватилось, что Ходиков здесь и нет. Тик-так, тик-так, бом-бом. Невидимые часы пробили восемь раз, остальные же звуки разом погасли, как и краски. В голове зашумело, и Марина ухватилась за край стола, испугавшись, что упадет в обморок. Она одна, одна в запертом офисе, и никто ей, если что, не поможет. Паника хлынула к горлу тушнотой, варто рту стала вязка. Марина с трудом сглотнула. «Я буду рядом. Я рядом!» Словно услышала она голос Макса. «Не бойся, что бы ни происходило!» И почти на его ощутила его объятие. Это и привело ее в чувство. Марина прикрыла глаза и сделала медленный выдох, затем вдох. Тошнота ушла, вернулись звуки, гудение компьютера, Скрип колесиков компьютерного кресла, когда она чуть отъехала назад. Марина открыла глаза и убедилась, что вновь видит все в цвете. Хорошо, все хорошо, пробормотала она. Э, ты чего бледная, как привидение? раздалось вдруг. Марина подскочила на месте и от неожиданности ругнулась. Черт тебя побери, Гера! Но появление коллеги ее обрадовало. После случившегося остаться одной в офисе было страшно. «Как ты зашел? Я не слышала домофона». Плохо ей уже не было, но все же ощущалась легкая слабость. «Может, выпить сладкого чая? А Гера составит ей компанию». Макс дал мне ключ. «Понятно. Я думала, что вы с Лайей ушли домой». Она захотела погулять по магазинам. Я оставил ее в торговом центре, а сам вернулся. Но перед этим, конечно, поставил ей на телефон программу отслеживания. Мало ли, потеряется, заблудится». Гера, ей уже 13 лет. Это почти взрослая девушка. Ага, тринадцать. Все равно, что три. Она в чужой стране, по-русски, не муму, мало ли? Все будет хорошо, улыбнулась Марина. Забавно и непривычно было видеть коллегу таким взволнованным и встревоженным. Гера еще немного потоптался возле стойки, сетуя на свалившиеся на него хлопоты, а затем ушел к себе. Марина сделала несколько медленных вдохов и выдохов, чтобы окончательно прийти в себя и решила отправить сообщение. «Макс, у нас новое дело».